Глава пятая. «Что там такое?» – прошепел цесаревич. «Что вы видите?» «Человек. Я чуть придавил его высочество к полу. Кажется. Впереди было настолько темно, что на мгновение я и сам засомневался в том, что вижу. В конце концов, при таком освещении силуэт упыря, задремавшего или вообще издохшего у стены, мало чем отличался бы. Нет, все-таки человек. Когда я прополз вперед буквально пару шагов... Контур тела проступил куда отчетливее. Четко очерченные плечи, голова откинутая назад. Нормальной формы, а не приплюснутая и вытянутая, больше похожая на жабью. И шея, у ничего подобного, можно сказать, не наблюдалось, а зубастая морда вырастала прямо из плеч. Даже если эти твари когда-то и были людьми, случившееся здесь изуродовало их до неузнаваемости. Перекраив даже самые основы анатомической структуры. Нет там никакого человека, буркнул Цесаревич. И вообще ничего живого нет. Я бы увидел. Я, кажется, начал понимать, в чем дело. Его Высочество, сам того не ведая, умел не только орудовать взглядом как резаком, но и переключаться на какой-то другой спектр. Скорее всего, инфракрасный, если уж ничуть не сомневался в своей способности разглядеть любое живое существо, даже в кромешной тьме. Царственное око работало как самый настоящий тепловизор и наверняка зацепило бы даже самые крохи искорки в своем диапазоне, однако в обычном все-таки проигрывало моему звериному. Но уж если цесаревич так ничего и не увидел, это могло означать только одно. Там впереди, рядом с зияющим чернотой дверным проемом, сидел покойник. Что ж, в каком-то смысле вы правы. Я осторожно поднялся и отряхнул колени от грязи. Живого там действительно нет. Зато мертвого имелось в избытке. Не успели мы сделать и десятка шагов, как обломки кирпича и камни под ногами сменились чем-то податливым и сердито хрустящим. Похоже, упыриными костями и засохшими тушами всего дюжины полторы-две. Чуть дальше я разглядел огромный скелет лешего, обтянутый почти лысой уже шкурой. Похоже, когда-то тут случилась самая настоящая бойня. И кем бы ни был покойник, он дорого продал свою жизнь. И все-таки победил. Умер уже после того, как последнее чудище скорчилось у его ног, не добравшись до прохода, который зачем-то непременно нужно было защищать. Господь милосердный, пробормотал цесаревич. Кто этот несчастный? Полагаю, перед нами все, что осталось от экспедиции, которую отправил ваш отец. Я шагнул вперед. Одно из них. Бедняга скончался больше двух лет назад, и тело иссохлось, превратившись в мумию, однако кое-что я смог разобрать даже сейчас. Остатки рыжих волос и бакенбарда на впалых щеках явно принадлежали мужчине, еще не старому и полному сил. Военному форма истлела чуть ли не целиком, но пряжка ремня и звездочки на погонах до сих пор поблескивали металлом. «Штабс-капитан». Его высочество протянул руку и коснулся знаков отличия. «Преображенский полк». «Неужели один человек остановил всю эту нечисть?» «Едва ли. Я опустился на корточки». «Ну-ка поглядим». Мертвая рука все еще сжимала револьвер, но от него уж точно больше не было толку. За два года оружие успело покрыться таким слоем ржавчины, что я не смог даже разобрать модель. Зато по соседству спокойно мотыскалось кое-что полезное. Свечка на потемневшей от времени металлической подставке. Точнее, агарок примерно в половину моего пальца. Впрочем, и это куда лучше, чем вообще ничего. Для начала сойдет. Похоже, у нас будет свет, я потер пальцами фитиль. Сейчас. Под землей было влажно, и свечка поначалу выдавала больше треска и копоти, чем огня. Но форсированная местная энергия справилась и, пройдя через меня, вспыхнула, озаряя все вокруг пламенем втрое ярче обычного. «Двинемся дальше, ваше высочество. Я осторожно прикрыл пламя ладонью. В темноте нас за версту видно». «Дальше? Дальше это туда?» — цесаревич указал на зияющий впереди проем. «В подвал?» «Почему нет? Наверняка впереди нас ждет что-то интересное». Я приподнял огонь чуть повыше, освещая уходившие в темноту ступени. Вряд ли покойный штабс-капитан стал бы так защищать дверь, которая никуда не ведет». Лестница спускалась не так уж глубоко, но точно ниже уровня асфальта на улице. Метра на два, а может, и на все три. Многовато для обычного подвала. Впрочем, гадать долго не пришлось, ступеньки закончились, а стены разошлись в стороны, впуская нас с цесаревичем в крохотный предбанник с огромной квадратной дверью из железа. Металл заржавел, но даже спустя не весь сколько времени после исчезновения людей все еще выглядел крепким и основательным. Сюда не пробралась даже вездесущая местная зелень, видимо, ей все-таки нужно было хоть немного света. Нечисть тоже не совалась под землю, во всяком случае до того дня, как рыжий штабс-капитан принял свой последний бой. «Гермозатвор», — пробормотал я, — «это вход в бомбоубежище». «Как, как вы это назвали?» — цесаревич шагнул вперед. «И куда ведет эта дверь?» Незнакомые слова, впрочем, неудивительно. В мире, где Цесаревич родился и прожил все свои плюс-минус 20 лет, еще не случилось ни Первой мировой войны с ее массовым применением дальнобойной артиллерии и боевых газов, ни уж тем более второй, завершившейся применением атомной бомбы. И в полноценных бункерах пока еще не было особой нужды. Но здесь все, похоже, сложилось иначе. Или нас попросту занесло в более позднюю эпоху, где бомбоубежища и изолированные от внешнего мира схроны уже строились вовсю, а может и использовались, или до катастрофы, прикончившей или изменившей тут все живое, или во время. Или уже после, дверь гермозатвора была слегка приоткрыта, а наверху остался сидеть покойный капитан, защищавший проход сюда до последнего патрона. Не знаю, как уцелевшие участники экспедиции отыскали этот бункер, Но, окажись, я на их месте, непременно оборудовал бы здесь убежище. Ну или хотя бы попытался. Посмотрим, что там внутри. Я протянул цесаревичу свечку. Но для начала туда еще нужно протиснуться. Обычный человек вряд ли смог бы сдвинуть огромную дверь хотя бы на сантиметр. И даже моих сил оказалось маловато. Но его высочество схватился за край свободной рукой, уперся ногой в стену, И металлическая громадина, противно ввизгнув заржавевшими петлями, поддалась. Внутри бункера оказался не слишком просторным, но уж точно и не маленьким. Коридоры расходились от шлюза сразу в три стороны. Один обвалился, второй, похоже, так и не смогли вскрыть, зато третий даже как-то обжили. Огонек свечи выхватил из темноты сначала какие-то ящики, а потом покрытый пылью фонарь с ручкой. То ли немецкий летучий мышь то ли его близкий родственник. Конечно, внутри все уже давным-давно высохло, но кто-то из вояк предусмотрительно оставил по соседству жестяную банку с остатками керосина. Вряд ли через два с лишним года он сгодился бы для техники, однако гореть наверняка еще мог. «Это сделали не солдаты», — пробормотал цесаревич, разглядывая тоннель впереди. «Точно не они. Не то чтобы бункер заполняли образцы высоких технологий, однако его содержимое вполне тянуло на 40-е годы XX -го века, а может и попозже. Во всех известных мне мирах военные не спешили чинить то, что и так работает. При желании я наверняка смог бы отыскать здесь и оружие, и дизельный генератор, и радиостанцию, и какие-нибудь препараты, и чуть ли не проход в метрополитен. Конечно же, если его вообще успели построить в этом Петербурге. Впрочем, пока нас с цесаревичем куда больше интересовала насущная еда, вода, припасы и хоть какие-то следы экспедиции, которые мы отыскали за первым же поворотом тоннеля. Эти... эти люди умерли здесь?» Цесаревич осторожно поставил фонарь на очередной ящик. «Храни Господь их души». «Ну, вряд ли их принесли сюда уже такими. Я подошел чуть ближе». «Неудивительно, что они не смогли помочь тому снаружи». Три из восьми узких металлических коек до сих пор были заняты. У одной из высохших мумий отсутствовала левая рука, у второй из-под куцева шерстяного одеяла торчали обрубки ног, и только третий бедняга отправился на тот свет с полным набором конечностей. Уцелевшие после высадки вояки обустроили в расширении тоннеля то ли лазарет, то ли казарму. Я почему-то сразу представил себе, как эти трое доживали свои дни здесь. Как слышали выстрелы и крики снаружи, за гермозатвором, но были не в силах помочь и просто ждали, когда героический штабс-капитан вернется, и не дождались. Раны, голод и жажда довершили то, что начали когти и зубы местной нечисти. «Владимир Петрович», — позвал цесаревич, — «идите сюда, кажется, я что-то нашел». Чуть дальше у стены стояли несколько вытянутых деревянных ящиков. Три из четырех уже опустели, но на последнем висел ржавый замок. Я не стал тратить время на поиски ключа и просто оторвал душку, чтобы поскорее добраться до содержимого. Винтовки, цесаревич легонько толкнул меня плечом. Надеюсь, патроны еще остались. Кем бы ни был командир-вояк, свое дело он явно знал. И оружие, и боеприпасы хранили так, что они запросто пролежали бы не два года, а все пятьдесят. Я осторожно развернул промасленную трепицу и достал трехлинейку, новенькую, будто только что с завода. Под ней нашлись наган, два Смитвессона и пара свертков с патронами. Не густо, но на коротенькую стычку с нечистью, пожалуй, все-таки хватит. А на длинную не хватит уже нас. С припасами дела обстояли несколько хуже. Судя по обилию пустых консервных банок в одном из ящиков, голодать раненым не приходилось первое время. Может, в одном из соседних тоннелей остался еще целый склад провизии, однако в лазарете было шаром покати. Весь мой улов составила только пузатая стеклянная бутыль, запечатанная то ли сургучом, то ли воском. «Лучше, чем ничего», — усмехнулся я, ковыряя пробку ножом. «По крайней мере, смерть от жажды нам в ближайшие сутки явно не грозит». «Что там?» — цесаревич впился взглядом в драгоценный сосуд. «Вода?» «Лучше. Я еще раз понюхал горлышко». «Воду через два года я бы пить не стал, а это, пожалуй, можно». «Сухое вино» кисловатая, с легкой горчинкой и явно достаточно крепкая, чтобы не превратиться в яд и через пять лет. Даже удивительно, как до него не добрались наши молчаливые соседи. За упокой. Я отсулитовал бутылкой мертвецам на койках и отхлебнул. Как положено, не чокаясь. Ваше высочество. Благодарю, Владимир П. Пе... Слушай, цесаревич осторожно перехватил скользкое стекло. А может, перейдем на «ты»? Я даже представить не могу, что ждет нас завтра а умирать со всеми этими титулами как-то не хочется. Ничего себе, от поручика до личного друга самого наследника престола и всего за какие-то полдня. Я определенно делал головокружительную карьеру. Так недалеко и до ордена. Жаль только показать его тут будет некому, разве что упырям с лешими. Как пожелаете, ваше высо... Иван, тут же поправился я. И если уж мы теперь за панибрата, может, расскажешь, чего от тебя хотел Меншиков?